Глава сороковая Алиса Я знаю, кто я. Меня зовут Алиса. Алиса знает все. Вот она идет по улице к своему дому, вот она входит в купол, переступая через тела глупцов и невинных, поскальзывается, восстанавливает равновесие и поскальзывается снова. Вот высоко-высоко над облаками в корпусе космической станции открывается люк, и заряжающаяся пушка готовится поразить врага. Вот бездомного по имени Энтони Салермо препарирует в Лондоне сущность, которую он не способен понять. Вот невозмутимая Алисса ищет в холодном куполе проход в глубины тела инопланетного пришельца. Вот Роуз Уотер, полный подобными ей людьми, домянами в человеческом облике, счастливыми, достигшими цели, придумывающими переименовать Землю. Вот свернувшаяся под землей скатка, тоскующая по своему мертвому самцу. Через месяц она умрет от горя, и ее съедят черви, а вонь будет оскорблять изнеженные носы. Однако такое величие заслуживает последнего неделикатного прославления, и люди должны терпеть и даже приветствовать ее разложение. Вот алисса занимается сексом с удивленным Марком. Вот Алиссе приказывают сбавить обороты, действовать более взвешенно, не тревожить людей, быть осмотрительной в реализации плана. «Я отказываюсь», — отвечает она. Вот Алиса спускается по темному тоннелю вглубь полыни, спотыкается, обдирает колени. Сидя в грибной лодке в окружении грязной коричневой воды, Аминат говорит, «Наводнения случаются из-за того, что бог неба Аларун — не спросил разрешения богини воды Олакун, прежде чем позволить абатала создать сушу. В своем гневе она пытается затопить землю. Внутри у полыни есть полость, заполненная мертвыми пузырниками, которые до сих пор висят в воздухе благодаря своим газовым мешкам, похожие на морских коньков. Алиса спускается все глубже, туда, где влажность и гниль, и миазмы – которыми невозможно дышать, и царит темнота. Вот Алиса злится на несправедливость жизни. Вот Алиса в регенерационной камере, рядом с мертвыми и полусформировавшимися Энтони. Вот предпоследний Энтони, пришедший сюда умирать. А вот последний Энтони, умерший, не родившись. У него нет кожи. Он лишь скелет, вмурованный вплоть полыни, Несколько связок, соединяющих одни кости с другими, да подсыхающая слизь. За камерой первый Энтони, иссохший, скорчившийся, как жертва пожара, со вскрытым черепом и обнаженным мозгом, от которого к стенам и дальше тянутся нити нервных тканей. Некоторые из них оборвались. Алиса знает, что эта связь не нефункциональна. Она скорее символ единения человека и пришельца. Все необходимые контакты могут быть установлены через ксеносферу. «Я здесь», — говорит Алиса, — «больше домянка, чем человек. Давай сделаем это». Вот Алиса на доме, еще до его смерти, составляет списки опустевших городов и деревень своего родного континента. Она с интересом отмечает, что теперь воспринимает себя женщиной, привыкнув к земле, и называет себя Алисой, привыкнув к человечности. Живя на доме, она не хотела переселяться в космос и была одной из последних. Ей нравится думать, что она была самой последней, но точно это узнать невозможно. Вот Алиса принимает на себя первое нейронное щупальце полыни. Такой боли она не испытывала никогда, разве что во время родов. Электрический ток дергает отдельные нервные волокна, течет к позвоночнику, а потом поднимается к мозгу, где взрывается. Но длится это недолго, потому что, достигнув мозга, Полынь отключает ее сенсорную кору, и больше Алиса не чувствует ничего. Пришелец помнит предыдущий раз, когда ему пришлось это делать, знает, что это больно, и не хочет причинять ей страданий. «Теперь я знаю тебя», — говорит Полынь. «Добро пожаловать». «Рада быть здесь», — отвечает Алиса. Ее голос отдается эхом в камере. «Ты хочешь восстановить купол?» «Купола больше не будет, подруга. Слушай меня. Я вижу все». «О, это так хорошо! Это прекрасно!» «Энтони бы... Я не Энтони, подруга. Я другая». Алиса впервые видит ксеносферу целиком. Видит битву, которая в ней разворачивается видит великана, фею, пса и грифона, которые сражаются с врагом полыни и проигрывают. Вот ее подруга Аминат, снаружи, разговаривает с кем-то по телефону. Вот спасение из космоса, в одну секунду уничтожающее злобное растение. Вот Алиса в экстазе силы, с гибелью сорняка все ограничения спали. Такое могущество! Это невероятно! Сначала чужаки на земле и в небе. Алиса могла бы их предупредить, но решает этого не делать. Она приказывает северному и южному ганглиям разделиться и вырасти, распространиться по всему городу, образуя сеть, а потом создает новые нервные окончания — сотни, тысячи. Вот Алиса играет со своей дочерью. Марк извлекает пластиковую куклу из духовки, куда ее засунула девочка. Они смеются. Все трое. А вот уничтожение завоевателей Роузвотера Алиса хочет, чтобы они убрались из ее города. А заметить их несложно. Они воняют, как крысы, разбегаются, как тараканы. Она обрушивает все дроны, и они падают гротескным черным дождем. Самолеты валятся тяжелее, «Горят дольше».